Глава 118. Цель. Мы с Вашет сражались, бродя по предгорьям Адемре. Проведя здесь столько времени, я почти не обращал внимания на ветер. Он сделался частью пейзажа, так же, как неровная почва под ногами. Иногда он был слабым и всего лишь рисовал узоры на траве или задувал мне волосы в глаза. В другие дни он был таким сильным, что отстающая от тела ткань моей одежды трещала и хлопала. Он налетал без предупреждения, с самой неожиданной стороны и толкал сильно, как ладонь, упертая между лопаток. «Почему мы тратим столько времени на борьбу без оружия?» спросил его Вашет, собирая клевер. «Потому что ты плохо ею владеешь», ответила Вашет, блокируя мой удар водяным веером. «Потому что мне стыдно за тебя всякий раз, как мы боремся, и потому что ты три раза из четырех проигрываешь ребенку вдвое ниже тебя ростом». «Но на мечах-то я сражаюсь еще хуже», — возразил я, обходя ее и высматривая слабое место. «Это верно», — согласилась она. «Потому я и не разрешаю тебе сходиться ни с кем, кроме меня. Ты слишком буйный. Еще покалечишь кого-нибудь». Я улыбнулся. «А я думал, в этом весь смысл». Вашет нахмурилась, потом небрежно протянула руки, ухватила меня за плечо и запястье и скрутила меня спящим медведем. Ее правая рука завернула мое запястье выше головы, выкрутив мою руку под неестественным углом, а левая сильно надавила мне на плечо. Я поневоле загнулся в три погибели, глядя в землю. Вех! смиренно сказал я. Однако вашет не выпустила меня. Она продолжала выкручивать мне руку, и давление на плечо усилилось. Мелкие косточки моего запястья заболели. Вех! сказал я чуть громче, думая, что она не услышала но она продолжала удерживать меня, все сильнее выкручивая запястье. «Вашет!» Я попытался обернуться, чтобы взглянуть на нее, но из этой позиции мне было видно только ее ногу. «Если весь смысл в том, чтобы кого-нибудь покалечить?» спросила она. «Зачем мне тебя отпускать?» «Да я не это хотел!» Вашет надавила сильнее, и я заткнулся. «В чем цель спящего медведя?» спокойно спросила она. Обезредить противника, сказал я. Хорошо. Тивошет принялась давить вниз с медленной, неумолимой силой движущегося ледника. Тупая боль из запястья распространилась в плечо. Скоро твое плечо вывернется из сустава, связки растянутся и перестанут удерживать кости. Мышцы порвутся, и рука повиснет вдоль бока, как мокрая тряпка. Как ты считаешь, это будет соответствовать цели спящего медведя? Я принялся вырываться, повинуясь чисто животному инстинкту. Однако жгучая боль от этого сделалась только сильнее, и я замер. За время обучения мне уже не раз приходилось оказываться в безвыходном положении. И каждый раз я был беспомощен, но впервые за все время я чувствовал себя по-настоящему беспомощным». «Цель спящего медведя – это контроль», – спокойно сказала Вашет. «Сейчас ты в моей власти, и я могу сделать с тобой, что захочу». «Могу передвинуть тебя, могу искалечить, могу отпустить». «Я бы предпочел последнее», — сказал я, надеясь, что в моем голосе слышится надежда, а не отчаяние. Она помолчала, потом спросила все так же спокойно. «В чем цель спящего медведя?» «В контроле». Я почувствовал, как ее руки отпустили меня и выпрямился, медленно ворочая плечом, чтобы унять боль. Вашет сердит и хмурилась. Весь смысл в контроле. И прежде всего ты должен научиться контролировать себя. Потом ты сможешь контролировать обстоятельства, и уже потом ты научишься контролировать того, кто вышел против тебя. Это ли Тани? Проведя в Хаэрте большую часть месяца, я невольно начал чувствовать, что все идет хорошо. Вашет признала, что я мало-помалу овладеваю языком, и поздравила меня с тем, что моя речь стала звучать как речь ребенка, а не как речь слабоумного. Я по-прежнему встречался с Целианой на лужайке неподалеку от меч-дерева. Я с нетерпением ждал этих поединков, несмотря на то, что она каждый раз весело и безжалостно разносила меня в пух и прах. Прошло три дня, прежде чем мне удалось наконец одолеть ее. Вот любопытный стишок. Его стоит добавить к длинной истории моей жизни, не правда ли? Я вам спою о тяжких испытаниях, о квоута о бескровных деяниях, как он отважный, ловкий, сильный, меткий, сражался с девочкой-десятилеткой, свалил ее ударом мощным на землю, и сердце в нем наполнилось экстазом. Наверное, это звучит ужасно, но я гордился, и не без причины. Целиана сама первая поздравила меня, когда это произошло. Она, похоже, изрядно удивилась, что мне это удалось, а потом в длинной тени меч дерева показала мне в награду свой двуручный вариант украшения льва, и лукаво улыбнулась, что мне изрядно польстило. В тот день мы рано завершили положенное число поединков. Я пошел и сел, на лежавший поблизости камень, обтесанный в форме удобного кресла. Я осторожно потирал множество мелких ушибов, доставшихся мне в схватке, и собирался сидеть и смотреть на меч дерева, пока за мной не вернется в Целиана, однако, была не из тех, кому по душе сидеть и ждать. Она подбежала к меч-дереву, остановилась всего в шести футах от самых длинных колышущихся сучьев и принялась танцевать на ветру, под округлыми, острыми, как бритва листьями, которые описывали безумные круги. А потом пригнулась и нырнула под крону, в самую гущу бешено вращающихся листьев. Я был так ошеломлен, что даже не вскрикнул, но успел приподняться, прежде чем услышал ее смех. Я смотрел, как она шныряет, подпрыгивает и вертится, уклоняясь от пляшущих на ветру листьев, словно играя в салочки. Пробежав полпути до ствола, она остановилась, втянула голову в плечи, взмахнула рукой и резким ударом отвела в сторону лист, который иначе бы ее порезал. Нет, то был не просто удар, она использовала поземку и принялась пробираться все ближе к стволу, изгибаясь, уклоняясь и ставя блоки. Сначала она использовала прием «дева расчесывает волосы», потом «обратный танец», потом она шарахнулась вбок, оставив китан, пригнувшись, прошмыгнула в просвет между листьями, добежала до ствола и хлопнула по нему ладонью. И снова очутилась среди листьев. Она сделала выжимание сидра, пригнулась, развернулась и бросилась бежать, пока не выскочила за пределы кроны. Ребенок из Содружества издал бы торжествующий вопль, Она этого не сделала, но высоко подпрыгнула, победно раскинув руки, и все еще хохоча прошлась колесом. Затаив дыхание, я смотрел, как Целиана повторяет эту игру снова и снова, вбегая под пляшущую листву дерева и выбегая из нее. Ей не всякий раз удавалось добежать до ствола. Дважды она, уворачиваясь от листьев, выскочила назад, не дойдя до цели, и мне даже издали было видно, что она злится. Один раз она поскользнулась, и ей пришлось отползти назад. Однако она четырежды добежала до ствола и обратно, отмечая каждую победу вскинутыми руками, торжествующим хохотом и безупречно исполненным колесом. Остановилась она только, когда вернулась в Ашет. Я издали смотрел, как Вашет бросилась к девочке и принялась сурово ее распекать. Мне не было слышно, что она говорит, но язык жестов сказал мне достаточно. Целиана потупилась и переминалась с ноги на ногу. Вашет погрозила ей пальцем и отвесила легкую затрещину. Всем детям иногда так достается. Не смей лазить в соседский сад. Не пугай овец бентенов. Не играй в салочки среди тысяч вращающихся ножей священного древа твоего народа.